Глава 10. На Пасху я еду домой, чему я бесконечно рада. Сегодня пятница, чудесное утро, и ровно в 6.20 я сажусь на поезд из Дублина в Килларни и любуюсь мелькающим за окном пейзажем. В поселке было тихо и спокойно целую неделю, пока у детей каникулы, и на дорогах стало намного свободнее. Большинство жителей уехали на две недели. На улицах пустынно, много свободных мест для парковки. Мало работы для меня, не с кем ругаться каждое утро. В пепельную среду я развлекалась тем, что считала серые пятна на лбах прохожих, опаленный мозг. В детстве я думала, что у них на голове случился пожар и радовалась, что им удалось его потушить. Я не религиозна, как и папа, хотя официально он прихожанин церкви Ирландии. Я училась в католической школе-пансионе, но не ходила на религиозные уроки. И не я одна. Несколько протестанток, три индуистки и одна мусульманка. И девочка, которая приехала учиться в Ирландию из Малайзии. А ее родители остались в Малайзии. Она говорила, что атеистка, а у меня не было никакой религии. И когда в школе проходили религиозные мероприятия, нам с ней всегда давали другие задания. Сочинения, письменные работы, бессмысленные поручения и прочее. Однажды в теплый солнечный денек нас отправили на улицу красить наши футболки, пока остальные сидели в классе и слушали про присуществление. Они завидовали нашему нерелигиозному культу. Мне все равно нравилась сестра Давайка, хотя я и не разделяла ее религиозных взглядов. Она была молода, чуть старше тридцати и искренне верила в свою миссию. Думаю, она считала, что обязана единолично компенсировать весь тот ужас, который монахи не творили в стародавние времена. Она старалась уделить внимание каждой из нас, выслушать наши проблемы, показать заботу, найти решение. Я достаю свой золотистый блокнот из сумки, кладу его на столик и начинаю составлять список. С пяти до одиннадцати лет моей пятеркой была лучшая подруга с Валентией Мэрион, Кара, Мэри, Лора и папа. В средней школе Мэрион, сестра Давайка, Бобби, Мой парень, с которым я встречалась всего год, но страдала по нему намного дольше, так что он сильно повлиял на мои мечты и мысли. Вив, моя самая близкая подруга в школе, и папа. После школы, когда меня не взяли в полицейскую академию, и до сегодняшнего дня это Мэрион, мой парень Джейми, Циклоп, моя тетя Полин и папа. Всегда папа. Уже много месяцев меня не было дома, и мне не терпится пообщаться с ними. По крайней мере, с большинством. В 10.20 я схожу с поезда на станции Киллорни. Дорога до Валентии занимает 1 час 20 минут или 1 час, если за рулем папа. Нелегко добраться до дома. В этой части света почти нет общественного транспорта. Остров Валентия совсем небольшой. 11 километров в длину и 3 километра в ширину. И не так уж далеко он от цивилизации, но если говорить о доступности, мне иногда кажется, что я пытаюсь добраться до Австралии. Даже если я найду транспорт до Портмаги, все равно нужна машина, чтобы пересечь мемориальный мост Морриса-Онила, связующий материк с Валентией, а потом доехать до Найтстауна, самого дальнего города от моста. Из Риннертспойнта до Найтстауна можно добраться на автопароме всего за пять минут. но он работает только с апреля по октябрь, когда много желающих. И если ты не попадаешь в Ринардспойнт до 22.00, то пропустишь последний паром. Я работала на автопароме после школы, а потом бросила, чтобы стать парковочным инспектором. Только с апреля по октябрь. Остальное время я работала в сувенирной лавке Скелинг Экспириенс, музее, где собрана история островов. И благодаря монастырю XVI века Это место вошло в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Им не хватало сотрудников, когда вышли «Звездные войны», эпизод седьмой «Пробуждение силы». Том Брин обычно довозит меня из Карсивина до дома. Он местный таксист, но часто играет в гольф, и от него мало толку, когда он отвечает на звонок с четвертой лунки в Кенцейле и просит подождать его пару часиков. И водит он медленно. При том, что папина езда... Наводит на меня ужас. Езда Тома Брина вызывает у меня смертоубийственное желание. Я обвожу взглядом парковку железнодорожной станции. Папы нет. Я звоню ему. Олегра, дорогая», — говорит он, — «я дома, не смог до тебя доехать». «Ты в порядке?» — спрашиваю я. «Я-то в порядке, а вот машины нет». Я еще раз оглядываю парковку и думаю, какие у меня варианты. Автобусу у не ходит по субботам, и даже если бы ходили, пришлось бы звонить Тому Брину. Мне кажется, я быстрее дойду до дома пешком. И вообще, когда у него сломалась машина, мог бы предупредить меня?» Он доезжает до станции за час, значит, должен был выехать из дома час назад. Почему он не позвонил и не написал мне? Почему я узнаю об этом только теперь, когда сама позвонила? Я стараюсь не раздражаться, шагая через парковку и размышляя, как бы выбраться из Келларни. «Не переживай», — говорит папа, — «я договорился, тебя подвезут». И я замираю на месте. На парковку въезжает знакомый автомобиль, лишь бы не за мной. Это машина Тома Брина. «Папа, ты ведь не вызвал Тома Брина, правда?» «Это не Том», — говорит он. «Хорошо, значит, он забирает кого-то другого, но кого же тогда папа прислал за мной? Может, тетю Мосси или тетю Полин?» Хотя она занята в своем отеле, вряд ли у нее найдется время ездить за мной. Она точно не обрадуется такой просьбе, да еще в последнюю минуту, хоть и любит меня всем сердцем. Машина Тома крадется по парковке, будто с преступными намерениями. Я отворачиваюсь и иду в другом направлении, на тот случай, если ему вздумается пристать ко мне и уговаривать ехать вместе с другим пассажиром. Машина медленно подъезжает ко мне и ползет за мной, словно преследует. То он был занят, говорит папа. Его надо было заранее предупредить. Он уехал играть в гольф, но сказал, что отправит своего сына Джейми. Своего сына Джейми? Будто я впервые слышу о нем. Джейми был моим парнем три года. Он в моем списке пятерых. Я записала его имя, когда ехала в поезде. Отвертеться уже не получится. Но именно его я как раз и не хотела видеть. Джейми. Черт. Я останавливаюсь, и машина останавливается. Я заглядываю в окно, Джейми смотрит на меня. Никто из нас не улыбается. Я покинула дом, я покинула Джейми, и наше расставание никак нельзя назвать мирным. И теперь мне придется торчать с ним в машине целый час и двадцать минут. Он выходит из машины и открывает багажник, чтобы положить мою сумку, но я говорю, что возьму ее с собой в салон. Тогда он захлопывает багажник и садится обратно в машину. Я делаю глубокий вдох и быстренько перебираю в голове другие варианты, но их нет. И если я откажусь, это только усугубит ситуацию. Так что я сажусь в машину назад за пассажирским сиденьем. Это так непривычно. Мы с ним всегда сидели бок о бок. «Надеюсь, ты водишь быстрее, чем твой папаша», — шучу я. Все знают, что его папа ползет, а не едет. Когда-то мы с ним хохотали на эту тему, это сводило Джейми с ума. Но, наверное, я забыла добавить нотку душевности в свой голос, и он не догадался, что это шутка. Или догадался, но не хочет притворяться, что все хорошо. Он смотрит на меня в зеркало заднего вида и говорит, «Надеюсь, ты не извращенка, как твой папаша». Он запирает двери, громко включает радио и едет. Быстрее, чем его отец.